сдержанно отчеканил он. «Скоро поправится, вот и полюбуетесь. Доченьки вашей приветы и не хворать ей!» Сказал, как оцарапал. Намекает, что мне самой будет не если с Лори что-то случится. Знал бы он, что я недавно пережила. И открыла рот. Закрыла. Таких, как старый Ник, не переубедишь. Ланс, как ни старался, не смог. «Пора вам, милая. А то пчелки у меня больно злые, как бы не закусали».